Глава 10. Солнце светит из моих рук, может обжечь, может ослепить вас. Когда оно вырывается из кулаков, жар ложится на лицо. Зона. Рамштайн. Шпац вздрогнул и проснулся. Впрочем, странно было, что он вообще как-то умудрился заснуть, лежа на жестком столе, пристегнутым за руки и ноги. Вот он вглядывается в темноту, пытаясь увидеть во мраке хоть что-нибудь а вот уже выныривает из тяжелого сонного оцепенения. На пару мгновений он даже обрадовался, подумав, что это похищение, этот стол, и вчерашняя встреча с Кроневеном ему приснилась. Но, увы, шпац доскрежето сжал зубы, пытаясь не разрыдаться. Волна отчаяния затопила его сознание. Сколько прошло времени. Знает ли Крам, что его похитили, и станет ли Крам его вытаскивать? — Ты проснулся, маленький Верван. Раздался незнакомый шепот. Чиркнула спичка, оранжевый свет пламени выхватил из мрака лицо. Рядом со столом стоял молодой мужчина с темными волосами, неопрятными сосульками, свисающими по бокам длинного узкого лица. Он кривовато усмехнулся тонкими длинными губами лягушачьего рта. Его лицо выглядело знакомо. — Я Тедерик Вологолок, мальчик. Он поднес спичку к самому лицу шпаца, пламя слегка обожгло кожу и погасло. Внезапно шпацу стала тесная его кожа. Липкие пальцы страха сдавили горло. Волоски на руках зашевелились, словно маленькие паучьи лапки. Снова черкнула спичка: Я в детстве думал, что если бы я выглядел как ты, маленький Верванд, то жизнь моя сложилась бы иначе. Огонек снова проплыл над лицом шпаца мой отец всегда учил меня что моя сила в моей ненависти но он был дураком получить ножницы в глаз какая нелепость Тедерик захихикал ты знаешь в чем настоящая сила ну скажи мне маленький вервант шпац промолчал в любви глупенький во имя любви делаются все самые прекрасные самые ужасные вещи на свете а во имя ненависти — Ничего. Ненависть только отупляет. Огонек спички добрался до пальцев и с шипением погас. Шпац почувствовал, как сухие и прохладные пальцы легко касаются его лица. Так рассматривают лица слепые. — Идеально. Идеальные линии, идеальные пропорции. Раздался глубокий восхищенный вздох, снова черкнула спичка. — Знаешь, что такое идеал, маленький Верван? Ты когда-нибудь задумывался, кого считают красивым слепые? Если взять десяток людей и сначала показать их зрячим, а потом дать потрогать слепым, то они назовут красивыми совсем разных людей. И если повезет, то на одном человеке их вкусы сойдутся. Вот это и есть идеал, безупречный, сводящий с ума, как произведение искусства, как ты». Огонек спички снова опалил кожу шпаца на правой щеке. Слабые люди при виде идеала теряют волю. Тедерик сложил губы трубочкой и дунул на пламя. Им хочется сделать так, чтобы его не стало. Стереть навечно из головы память о том, как сами они далеки от идеала, изуродовать, внести фальшивую ноту в безупречную гармонию этой симфонии индексов и коэффициентов. «Это ненависть, мой маленький вервант. Они черпают силу в этом чувстве. Готов спорить, что тебе это незнакомо, как и мне». Шпат снова почувствовал, как подушечки пальцев Тедерика пробежались по его скулам и лбу, повторили линию носа, легко коснулись век. «Не знаю, когда ты мне нравишься больше». Запах горящей серы снова защекотал ноздри Шпаца, и некрасивое лицо его собеседника осветилось трепещущим пламенем. Когда я слепой или когда я зрячий, посмотри на меня. Я знаю, тебе хочется отвернуться, но ты не сможешь. Всю свою жизнь я учился любить совершенство, и я достиг в этом высочайших вершин. Тедрик задул едва разгоревшееся пламя, и шпац услышал его быстрые удаляющиеся шаги. Вспыхнул яркий свет. Он был высоким и стройным, если не сказать тощим, с сутуленные плечи, резкие ломанные движения. «Прости за этот балаган, Гергрессель. обычным голосом, безо всяких ноток безумия произнес Тедерик. «Я виссон. Мне приходится поддерживать грозное реноме. На самом деле, чтобы вскипятить тебе мозги, я совершенно не нуждаюсь во всей этой театральщине. Мне просто доставляет удовольствие пугать этих придурков, уверенных, что я блаженный». Эта метаморфоза выбила шпаца из колеи гораздо больше, чем безумная лекция о совершенстве. Сейчас перед ним был просто молодой мужчина, его ровесник, некрасивый, неправильно сложенный, но не более чем. Впрочем, я не шутил, когда говорил о любви. В другое время и в другой жизни я хотел бы быть скульптором, создавать красоту, а не уничтожать ее. Я сказал, что мне потребуется четыре или пять дней, чтобы лишить тебя личности. Я соврал. Достаточно часа, максимум двух. Зачем? Что зачем? Зачем я это делаю? Зачем я соврал? И то, и другое. Я рад, что ты заговорил. Что ж, я таким родился, меня никто не спрашивал, хочу я появляться на свет висаном или нет. Я им должен. Хоппингабин купил меня у отца, когда мне было двенадцать, и с тех пор я его вещь. И выполняю, что он скажет. Но почему ты... Не сбегу? Не начну жить обычной жизнью? Что ты можешь знать об этом? Хоппингабин обо мне заботится, следит, чтобы я ни в чем не нуждался, выполняет мои капризы. «Например, мне нравятся блондинки. Большие, величавые. Будь я сам по себе, ни одна из них не посмотрела бы в мою сторону». Тедрик засмеялся. «Да нет, дело не в этом. Просто мне некуда особенно бежать. Первый же тест отправит меня под расстрел. Но и не в этом дело тоже. Чтобы бежать, нужно знать, к чему ты бежишь. А я не знаю». «Зачем ты солгал про время? Просто так? Хотел поболтать». Федерик подтащил один из стульев поближе к столу, на котором лежал шпац, и устроился на нем, закинув ногу на ногу. «Хочешь знать, что случится, когда я включу свой дар?» «Если я скажу нет, ты же все равно расскажешь». «А ты умный, мой маленький вервант». «Да, я люблю, когда действие развивается по моему сценарию. Лягушачьи губы младшего Волога Лака расплылись в улыбке». «Сначала ты будешь сопротивляться». Я буду ощущать это как упругую преграду, а ты как кольцо, сжимающее виски. Когда я буду искать слабое место в твоей защите, к тебе придут видения. Не знаю, о чем они будут. Может быть, ты будешь представлять тысячу вариантов своей смерти, а может вспоминать, как лепил куличики в песочнице. Потом придет боль. Ты будешь в полном и ясном сознании, а она будет рвать тебя на куски, перемешивая твое прошлое с твоим настоящим. А ты будешь смотреть на этот мозговорот, наблюдать, в какой фарш превращаются твои мечты и твои мысли. И будешь кричать, как не кричал никогда. Уверяю тебя, ты даже не представляешь, что ты можешь так кричать. Потом придет наслаждение, изумительная нега отпустившего страдания. Ты будешь готов полюбить первое, что увидишь. Ты откроешь глаза и увидишь меня. Тедрик сунул руку в карман и достал портсигар. чиркнул спичка. На самом деле я не знаю, останется ли что-то от тебя после всего. Внешне ты будешь выглядеть неизменившимся. Ты сможешь выполнять сложные команды, но когда никто не приказывает, ты будешь превращаться в пускающего слюни идиота. Но это если провести процедуру до самого конца. Остановиться можно на любом этапе. Но выбора у меня нет. Тедрик глубоко затянулся сигаретным дымом, задумчиво выпустил несколько колечек. «Скажи, а как бы ты поступил на моем месте?» Шпат задумался. Почему-то он уже не боялся этого парня, хотя понимал, что тот говорит абсолютную правду. Ему, конечно, не нравилась описанная перспектива, но страх больше не туманил его рассудок и не заставлял кожу покрываться морозящими пупырышками. «Почему ты молчишь?» Пытаюсь подобрать слова. «Я не чувствую твоего страха». А разве страх как-то поможет мне спасти свою жизнь?» «Справедливо». Так ответь мне на вопрос, что бы ты сделал на моем месте? Честно? Боюсь, что просто выполнил бы свою работу. И ты не будешь меня упрашивать, сделать вид, что все получилось, чтобы ты прикинулся, что подчиняешься, а потом дождался бы подходящего момента и сбежал? Это поможет? Нет, тогда незачем. Странно, обычно умоляют, цепляются за ускользающую соломинку последнего шанса. Жалеют меня, бедного мальчика, которым манипулируют злые и умные дяди, пытается возвать к моей человечности, рассказывать про детишек, про мамочку, про долг перед своей страной. Обещает вечную благодарность в виде толстых пачек крупных купюр. Тедерик снова запустил стайку дымных колечек, задумчиво посмотрел сквозь них на шпаца, тот выдержал взгляд его темных глаз. Ты странный. Я никогда раньше не видел Верванта так близко. «Я не Вервант. Глупости. Нельзя бы не быть Вервантом, если ты им родился. Как и Виссеном. Кстати, ты никогда не задумывался, почему на солнце Вейсланда восемь лучей?» «Что?» «Но, кажется, мне удалось вывести моего маленького принца из равновесия. Есть версия, что Виссены появились во времена злого солнца. Но в семь, а лучей восемь. Странно, правда?» Шпац несколько раз зажмурился, пошевелил головой, разминая затекшую шею, и снова повернул голову, чтобы видеть лицо Тедрика. «Хотя это не важно. Ты мне нравишься. Меня всю жизнь учили, что я должен ненавидеть вервантов. Готовили к тому, что я буду счастлив, когда мне позволят превратить одного из вас в слюнявое ничто. А я смотрю на тебя и понимаю, что не хочу. Впервые не хочу». Шпац молчал. «Проклятие! Но сейчас ты уже должен был начать меня упрашивать. Тедерик вскочил. «Давай, притворись моим другом. Пообещай, что мы никогда не расстанемся и что ты никому не позволишь причинить мне вред. Скажи, что я тебе тоже нравлюсь, что мы могли бы стать отличной командой. Давай же!» Шпац молчал. Тедерик рванулся к столу и навис над ним, дыша табачным дымом прямо Шпацу в лицо. Его темные глаза почернели. Тело Шпаца скрутило боль, разлилась ледяной волной от глазных яблок до кончиков пальцев. Он забился в конвульсиях, выгнувшись от пяток до затылка. Казалось, это продолжалось целую вечность. Горло хрипло от крика, пот стекал со лба крупными каплями, кожаные браслеты врезались в запястье, срывая кожу. Потом все исчезло. шпатцу на мгновение показалось, что на слепо оглох. Тело било дрожь. Он приоткрыл один глаз и увидел лицо Волога Очень близко, словно он пытался рассмотреть поры на его коже. Он тяжело дышал, тонкие губы его были приоткрыты в кривой ухмылке, обнажая крупные неровные зубы. Восхитительно! Тедарик выпрямился и затушил сигарету о ладонь шпаца. Тут даже не почувствовал боли. Мне правда жаль, что я не скульптор. Даже в гримасе боли твое лицо совершенно. Какой у тебя индекс идеала? Сердце шпаца гулко колотилось, пульс отдавался в висках и запястьях, снова накатила волна страха. Неужели это все? Неужели вот так закончится его жизнь? В тот момент, когда этому парню надоест с ним беседовать, он просто распахнет свои черные глаза, и сознание шпаца унесет куда-то в непроглядную черноту, откуда нет возврата. Плохая судьба. Шпатц пошевелил все еще скрюченными от приступа боли пальцами. Показалось, или браслеты стали чуть свободнее. «Прости, я не должен был этого делать». Тедрик стоял к нему спиной, сложив руки на груди. «Ты меня разозлил». И я позволил ненависти на мгновение взять над собой верх. Это неправильно. Скажи мне. Нет, все это глупо. Ты простишь меня? Шпац промолчал, осторожно двигая одной рукой. Браслет действительно стал свободнее, но все еще держал надежно. Вырвать из него руку не получится. Для чего тебе мои слова? Допустим, я скажу, что прощаю. Или скажу, что ненавижу тебя и буду до самой смерти желать тебе всего самого плохого. «Почему тогда ты не хочешь их сказать?» Шпац пошевелился, пытаясь пожать плечами, он не знал почему. Ему просто не хотелось подыгрывать Тедрику. Несмотря на свой кошмарный дар, часть силы которого Шпац только что на себе испытал, младший Вологолок был ничтожеством. Кроневин был умен и хитер, Хоппингабин умен и самоуверен. Шпацу они не нравились, но он отдавал должное их опыту и способности. А Тедрик, он просто хотел доказать Шпацу, что может манипулировать Шпацем, не применяя своих способностей Виссена. Проклятие. Может, все-таки потянуть время и как-нибудь подыграть ему? А у тебя мама или папа, Вервант? Тедрик снова повернулся к шпацу. Мама. А я свою маму никогда не видел. висон снова уселся на стул. Отец сказал, что она родила меня и сбежала, истекая кровь лишь бы не видеть своей отроти. Потому что перед самыми родами он ей сказал, что носит ребенка от Виссена. Я еще не родился она уже меня ненавидела ты хочешь чтобы я тебя пожалел иронично сказал шпац и тут же мысленно обругал себя за это лучше пожалей себя Тедрик дернулся будто собираясь скочить но остался на месте это ты скоро будешь корчиться на этом столе выблевывая свой рассудок шпац промолчал хотя язвительный ответ крутился у него на языке грязный вервант тварь ненавижу тебя висон сжал кулаки потом разжал и вытер ладони о штаны Зачем ты меня провоцируешь? Ты хочешь умереть побыстрее? Нет, я не доставлю тебе этого удовольствия. Я буду пожирать твой разум медленно, капля за каплей, чтобы ты до самого конца осознавал, что с тобой происходит. Что никакого пути назад не будет, что... В замке тихо скрежетнул ключ. Что ты больше никогда не будешь ухмыляться своей идеальной улыбкой, если я тебе не прикажу. Что ничего в твоей жалкой жизни больше не произойдет без моей воли. Я знаю, кусочек тебя сохранится где-то глубоко и будет беззвучно вопить. — Крам, выруби его быстро! — заорал шпац, разглядев наконец-то фигуру вошедшего. Крам схватил стул и без замаха опустил на голову едва начавшего оборачиваться висына. Его длинное тонкое тело ссыпалось под ноги детектива нелепым мешком. — Как хорошо, что ты еще жив! — Крам подскочил к столу, на ходу доставая из сумки кривые садовые ножницы. Обдирая кожу, просунул под браслет на правой руке. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Шпац поднялся и попытался обнять Крама освобожденными руками, пока тот колдовал надоковыми на ногах. «То есть, Вазгер Крам!» «Слезай!» – Крам сунул ножницы обратно в сумку. «Можешь ходить?» Шпац осторожно спустил ноги со стола. Все тело ныло, затекшие мышцы отзывались болью, но падать он вроде не собирался. Он шагнул бесчувственному телу младшего Вологлока. «Давай убираться отсюда!» Крам направился к двери. Несколько мгновений Шпат стоял над Тедериком, борясь с мучительным желанием попросить у Крама садовые ножницы и вогнать их тому в глаз. «Ну уже Не уверен, что у нас много времени!» Шпат с сожалением отвернулся и, прихрамывая, пошел вслед за Крамом. Оказалось, что держали его в подвальном помещении обычного четырехэтажного жилого дома по штрасса Дверь находилась в глухом закутке внутреннего дворика рядом с намертво приржавевшими воротами. Крам осторожно выглянул за угол и кивнул. Они пересекли пустой двор, прошли подарку и вывернули на улицу к узкому тротуару, к которому Крам притер свой крохотный мобиль. Когда двигатель заурчал, шпаца начала колотить крупная дрожь. — Что за хмырь там был с тобой? — сворачивая на широкую многолюдную улицу, спросил Крам. Тедерик Вологолок, ручной висен Рейнара Габина. Шпат сжал одну руку в другой. Как вы меня нашли, Геркрам? Я увидел через окно, что встреча пошла как-то не так, попытался войти, но было заперто. Крам остановил мобиль на парковке рядом с большим магазином. Постоим тут, рассказывать долго. Я снова заглянул в окно, но в Матильде уже никого не было. Я обижал дом кругом, из любого бара всегда есть черный выход. Успел заметить крытый ваген. Скажи, Гершпац, когда ты просил тебя подстраховать, ты знал, что тебе что-то угрожает? Даже не подозревал Геркрам. Шпац взял из протянутого крама портсигара сигарету и благодарно кивнул. Просто мне не нравился этот кронерин, хотелось некоторой поддержки. Спасибо, на самом деле вы спасли мне жизнь, а может быть даже больше. Что было дальше? А дальше я прибежал к нашему медиуму с твоим портфелем, который ты оставил у меня в мобиле. «Ох, а я не мог вспомнить, взял я его с собой или нет». Шпац облегченно вздохнул. «Не поверите, Геркрам, я лежал пристегнутый к столу и больше всего меня волновало, брал я с собой документы на встречу с Кроневином или нет». Фройлен Ньюслин любезно согласилась сменить тему сеанса, сообщив, что это даже проще. Крам засмеялся. Он говорил торопливо, пальцы его тоже подрагивали. Ее четверо ассистентов расселись кружком, Она разложила на столе карту Эбелегебина и начала раскачивать над ней кулон с красным камнем. Мне трижды казалось, что я засыпаю, так долго и скучно это продолжалось. Потом она открыла глаза и ткнула пальцем в тот самый дом, и сказала еще, чтобы я захватил какой-нибудь предмет, который поможет освободить тебя. Я схватил первое, что попалось под руку. «И вы сразу же вломились в тот подвал?» «Нет, что ты, далеко не сразу. Несколько часов я следил за тем, кто туда входит и выходит». Сначала вышел Хапенгабен, через пару часов наш торговец зерном. Я подумал, что самое время попробовать войти. Но там же могла оказаться охрана. Если бы тебя увезли полицаи, то охрана, конечно, была бы. Но эти... В темных делах каждый лишний человек — это слабое звено. Я удивился, когда увидел с тобой в комнате того парня. Теперь твоя очередь рассказывать, что произошло. Кроневин пытался меня завербовать. Рассказывал, что Вейсланд готовит войну с Сеймсверем, и взывал к моим патриотическим чувствам. Я слышу иронию в твоем голосе, Гершпац. Гер, Гер Крам, может, я плоховато разбираюсь в политике или чем-то подобном, но у меня достаточно мозгов, чтобы понять, что для шпионских игр моя ценность стремится к ничтожеству. Я немного умею вести бухгалтерию, мне приходилось проектировать туннели для закладывания взрывчатки. Может быть, я неплох в уличной драке. «Но я не вхож в высшие департаменты, меня не зовут на секретные совещания и не показывают тайные чертежи нового оружия или карты военных компаний. Зачем кому-то может быть нужен такой информатор?» «Изумительно логично, Гершпац». «А еще Кроневин слишком много обо мне знал. Много больше, чем ему следовало бы. И если сначала я подумал, что у него есть информаторы в канцелярии Биржи или в пограничном бюро, то когда он упомянул моих друзей из Сеймсвеля, я понял, что он следил за мной и раньше. Нигде и ни разу я не называл их имен в Шварцленде. Зачем тогда он тебя похитил? Думаю, потому что я Фогельзанг, примерно одних лет и очень похожий на Адлера Фогельзанга. И неважно, чтобы я там ему ответил, кинулся с распростертыми объятиями, распевая гимн Сеймсвеля, или непреклонно отверг его непристойное предложение, гордо замерев в салюте кайзеру, Все равно меня бы пристегнули к этому столу и скормили бы мой мозг изнывающему от мани величия Вологалоку. Откуда вообще взялся этот еще один Вологалок? Сказал, что его отец продал его Хопенгабину в 12 лет. Шпац помолчал, обратив внимание, что все еще держит в руках неподкуренную сигарету. «Мне кажется, я еще пожалею, что мне не хватило решимости всадить ему в глаз ваши садовые ножницы, Геркрам. Он рассказал тебе о матери?» «Рассказал, но мне кажется, что это все ложь от первого до последнего слова. Что мне теперь делать, Геркран? Звонить Боденгаузену и просить защиты?» «Думаю, прежде всего тебе следует привести себя в порядок и переодеться, Гершпац, Потому что сегодня нам предстоит провести вечер в обществе старой фрау Габлинс». Крам потушил сигарету и завел двигатель. Боденгаузен слушал внимательно и не перебивал. Когда шпат замолчал, он полез в карман, достал платок и протер вспотевшее лицо. Гер Грессель! Геркрам, то, что вы рассказали, находится вне сферы моей компетенции. Я бы хотел, чтобы вы вернулись в свою контору и ждали моего звонка. Хорошо, гер инспектор. Крам встал и вежливо кивнул. Рад знакомству, геркрам. Боденгаузен тяжело поднялся, сложил платок в карман и протянул Крам руку. Геру Гресселю очень повезло, что он вас нашел. Боюсь, в другом случае его судьба могла сложиться гораздо печальнее. Взаимно, гер-инспектор, Крам пожал протянутую руку. Это мне повезло обзавестись таким сотрудником, как Гершпац. Все трое вышли на Мейнштрассе. «Поезжайте в контору, заприте двери и постарайтесь никого больше не впускать», сказал Буденгаузен, открыв дверь своего мобиля. «Я позвоню в течение часа и скажу, куда вам подъехать». Крам задумчиво закурил, неторопливо сворачивая с мейн в противоположную от Альтштадта сторону. «Мы разве не едем в контору?» — Шпац нахмурился. «Конечно, едем, Гершпац. Крам внимательно посмотрел на зеркало заднего вида. «Просто я хотел бы убедиться, что мы едем туда без сопровождения». Мобиль свернул в узкий безымянный переулок, проехал через внутренний двор большого жилого дома и снова влился в поток мобилей и вагинов на мейн -штрассе. Крам задумчиво жевал сигарету. «Я думал, что Боденгаузен сразу поведет нас в ближайшую полицей-вахту». Шпац оглянулся, пытаясь усмотреть на улице что-нибудь необычное. «Кто-то за нами следит, Геркрам. «Нет». Крам прибавил скорость. «Во всяком случае, я никого не заметил». «Кстати, ты оказался прав. Твой Боденгаузен действительно неплохой дядька. Извини, что сомневался. Не думаю, что Хапенгабина и Кроневина вот так запросто поймают». Наверняка после того его побега они не вернутся больше в тот подвал. Но во всяком случае, легальной маски торговцы зерном у них не останется. Мне очень жаль, что я доставил вам столько проблем, гер Крам. Гершпац, в следующий раз, когда тебе захочется извиниться, попроси меня не дать тебе плюху. Крам засмеялся. Расслабься, Гершпац. Во-первых, мне не в первый раз приходится браться за рискованные дела, а во-вторых, чтобы тебе не казалось, что я такой добрый и бескорыстный. У меня есть эгоистичный резон тебе помогать. И какой же? Окажись на твоем месте просто какой-то парень, умеющий пользоваться печатной машинкой и вовремя включать примус, я бы, может, и не вмешался в его тайные делишки. Но ты-то, Фогельзанг, если я помогу тебе сейчас, то когда-нибудь ты сможешь вернуть услугу, просто представив меня своим родственникам. Я все еще не уверен, что когда-нибудь с ними познакомлюсь. Давай подумаем об этом потом, Гершпац. Крам остановил мобиль и огляделся. На бортике неработающего фонтана скучала компания мальчишек, торговец выпечкой ворочил свой лоток, колесо которого попало в выбоину на брусчатке. Две пожилые фрау в длинных стромодных платьях что-то горячо обсуждали, поставив продуктовые сумки на скамейку под рябинами. Никаких новых лиц или закрытых вагинов не добавилось. Звонок от Боденгаузена раздался часа через полтора. Крам и Шпац уже успели обсудить произошедшее несколько раз. Крам позвонил вдове Габлинц, извинился и перенес ужин на завтра. Чайник успел вскипеть трижды и трижды же остыть. Гер Крам, вам и Геру Гресселю надлежит подъехать в бюро расследований, записывайте адрес. Я знаю, где это, Гер Инспектор, мне приходилось там бывать. Ах, отлично, тогда немедленно садитесь в мобиль и приезжайте, я вас встречу на входе. Кмурый мужчина с пышными усами и форме оберфельдфебеля внимательно рассмотрел аусвайс Шпаца, затем с той же тщательности изучил документ Крама. Открыл Гроссбух, переписал туда данные, взял из пачки два желтых бланка, вписал имена и вернул вместе с аусвайсами Боденгаузен. «Поднимайтесь на четвертый этаж, 42-й второй — сказал он и потерял к посетителям интерес. Снаружи здание бюро расследований было похоже на множество других казенных зданий. Купы из темно-серого камня, украшенные вездесущими полотнищами с восьмилучевым солнцем Вейсланда и табличкой, сообщающей, что внутри находится бюро расследований города Билли гебен департамент законы и порядка Вейсланда и Шварцланда. Комиссар Глогов Диггерн был невысоким, плотным мужчиной средних лет, одетым в штатский темно-серый костюм. Ворот рубахи небрежно расстегнут, волосы в некотором беспорядке, на гладко выбритом лице следы бессонно проведенной ночи. Темные круги под глазами, опущенные уголки губ и некоторая общая помятость. Ассистент комиссара напротив выглядел идеально причесанным, аккуратно, одетым и очень жизнерадостным молодым человеком. Однако все его участие в беседе свелось лишь к вежливому приветствию. Казалось, что комиссар Диггерен слушает их невнимательно. Сначала говорил Боденгаузен, потом Шпац рассказал про встречу с Кроневином, похищение и общение с Висоном, Потом Крам коротко описал, как нашел дом, в котором прятали шпаца, и положил перед инспектором ту самую фотокарточку из папки РХ, на которой Дитрих Кроневин и Рейнер Хапенгабен сидели за столом вместе. «Вы все записали, геркурц. Комиссар грыз кончик карандаша, иногда поглядывая на графин с водой. «Да, Гер комиссар. «Гер взял в руки фотокарточку. «Откуда у вас этот снимок?» «Я частный детектив, Гер Комиссар». Крам прохладно улыбнулся. Герх пенгабин фигурировал в одном из моих дел. Подробности. Простите, гер комиссар, по закону я не обязан их разглашать. Это частные дела частных людей. Геркрам. Крам. Диггерн положил фото обратно на стол, поднялся, налил в стакан воды и жадно выпил. Закон защищает частную жизнь граждан до тех пор, пока она не становится преступной. Это расследование имело личный характер и имело место больше полугода назад. Я подписываю контракт о неразглашении сведений клиентов и могу потерять... В стандартном контракте частного детектива есть пункт об обязательном сотрудничестве с департаментом закона и порядка. Комиссар вернулся за стол и покрутил в пальцах билетик с предсказанием механической гадалки. Вы хотите, чтобы я сделал официальный запрос на материалы вашего расследования? Будьте так любезны, гер комиссар Крам отвернулся. Герр Шпац, я очень сожалею о том, что с вами произошло, но вынужден потребовать вас пройти неприятную процедуру медикаментозного допроса. Я знаю, что вы верите, что все было именно так, как вы рассказываете, но мы должны убедиться, что вмешательство Виссена на ваш рассудок не было необратимым». Дагер, комиссар». Голос Шпацы дрогнул. Медикаментозный допрос. Он посмотрел на Боденгаузена, но его лицо ничего не выражало. «Доктор Зимерхерц принимает до полудня». Дигерн выдвинул ящик стола и достал зеленый бланк. Вот ваш пропуск, жду вас завтра утром. Семнадцатый кабинет. Гер Крам, Гер Буденгаузен. Кто-нибудь из вас сможет сопровождать Гера после процедуры? Возможно, он будет чувствовать некоторое... недомогание. Крам и Буденгаузен переглянулись. Крам кивнул. Я приеду с ним, Гер Комиссар. Хорошо. Он достал второй зеленый бланк. И захватите материалы дела, в котором фигурировал Гер Хаппенгабен. Я подготовлю к утру официальный запрос, чтобы ваша лицензия не пострадала. Шпац открыл дверь конторы своим ключом. Замок заел, и он долго не хотел подаваться. Крам достал из мобиля сверток с их костюмами, которые они должны были вернуть сегодня, и прошел внутрь. Шпац закрыл дверь и задвинул засов изнутри. «Что такое медикаментозный допрос, Геркрам?» Шпац прошел в кабинет Крама, наполнил чайник водой и включил примус. «Тебя введут в Архейдзиру, и дознаватель будет задавать вопрос. Как утверждается, солгать ты ему не сможешь». Крам аккуратно положил вечерние костюмы на стол. В сущности, ничего страшного, если ты не пытаешься что-то скрыть. Если у тебя стандартная реакция на препарат, то ты станешь веселым, болтливым и будешь любить своего дознавателя как родную мамочку. Но... но... Примерно у каждого пятого реакция на вархейдзирум далека от стандартной. Некоторых даже не успевают откачать. Они умирают прямо на руках доктора. Шпаца передернул. Сегодня утром его рассудок чуть не превратил в лоскуты сумасшедший висен, а завтра он может умереть от укола на столе дознавателя. Перспектива была далека от радужной. Шпац потянул носом в воздух. Геркрам, а что это за запах? Мне казалось, что диван у нас в конторе набит не сеном, а пахнет, как в сельском амбаре. Крам принюхался. Приступ удушающего кашля согнул шпаца пополам. Показалось, что в его легких ворочается огромная колючая змея и пытается вырваться наружу. Крам рванулся в прихожую, закрыв лицо полой пиджака. «Шпац! Быстрее наружу!» Дверь не открывалась, кто-то припер ее чем-то снаружи. Крама тоже настиг приступ кашля, он схватил стул и со всего размаху швырнул его в окно. Стекло со звоном посыпалось на пол, и Крам, не задумываясь об осколках и обломках храма, вперед головой выпрыгнул на улицу. Голова шпаца кружилась, он сделал несколько неверных шагов, чувствуя, как мутнеет его сознание. Горло опухло, не пропуская в легкий воздух, а те жалкие струйки, которые все же туда проникали, ядовито обжигали грудь изнутри. Он схватился за раму с осколками стекла и мешком выпал наружу. Крам стоял, согнувшись в приступе рвоты. Подтягиваясь на руках, шпац отполз от окна и сел, привалившись к стене дома. Из глаз лились слезы, нос и горло распухли и соднили. «В мобиль, Шпац, поднимайся!» — прохрипел Крам, распрямившись. Шпац попытался подняться, но ему не удалось. На четвереньках он дополз до мобиля, схватился за дверцу и кое-как взгромоздился на сиденье. Крам рванул с места, даже не захлопнув дверь. Он крутил руль одной рукой, другой стирая с глаз выступающие слезы. Шпац накрыла новым приступом кашля. «Что это было, Гер Крам?» — отдышавшись, спросил он. «Тетравазган. Боевой газ». Выехав на меньштрасы, Крам притер мобиль к тротуару и остановился. У тебя есть клейны? Нам надо позвонить вахту!» Шпац посмотрел на свою окровавленную правую руку, поморщился и перегнулся, стараясь достать правый карман пиджака левой рукой. Протянул краму несколько монеток. Тот схватил их, выскочил из мобили и снял трубку с уличного телефона. Фройлен, соедините меня с вахтой!» Крам старался не дышать шумно, но у него не получалось. Воздух вырывался из его легких со свистом и шипением. «Спасибо, Фролин. Гер полицай я Васа Крам. На мою контору только что было совершено нападение с применением тетравазгана». «Какой еще розыгрыш, эй!» Крам опять согнула в приступе кашля. «Мы с моим ассистентом смогли выбраться и уехать на мобиле. Контора на Шварцен-Плац. Мы сейчас на Мейнштрассе напротив торговых рядов Фридрихсхейма и Гупеля». «Хорошо». Крам повесил трубку, вернулся к мобилю и встал, облокотившись на дверцу. Выглядел он не очень. Сквозь прореху на брюках было видно длинный кровоточащий порез, правый рукав пиджака наполовину оторван, правый бок в пыли. Он кое-как похлопал себя по бокам, стряхивая пыль, потом забрался обратно в мобиль и отвалился на спинку сиденья. «Проклятие!» Шпац, сжав зубы, вытащил из правой ладони застрявший осколок стекла. Прохожие шли мимо, вежливо делая вид, что ничего необычного не происходит. Геркрам Шпат замотал руку носовым платком. Крам поднял голову и мутным взглядом посмотрел на него. Нам нужно к доктору? Незачем. От этого нет антидота. Это значит, что мы скоро умрем? Проклятие. Нет, не умрем. Нам нужна вода. Вылезая из мобилия, в любом дворе должна быть колонка. В квартире Крама Шпац был впервые. Детектив жил в большой комнате под самой крышей четырехэтажного жилого дома на тихой Киттеф-штрассе, почти в самом центре. Из наклонного окна открывался отличный вид на строящийся небоскреб, который обещали оборудовать посадочной мачтой для люфтшифов. Восстанавливая вместе с деловитыми полицаями события, Крам и Шпац пришли к выводу, что некто проник в контору, пока их не было, воспользовавшись грубой отмычкой, чего замок теперь и заедает. Этот же некто сорвал с минной с тетровозганом клапан, оставил ее в щели между шкафом и стеной. Затем тщательно закрыл за собой дверь и остался дожидаться неподалеку. Дождавшись, когда хозяева вошли в контору, он подпер дверь ленам и ушел. Газ поначалу действует почти незаметно. Если бы шпац не обратил внимания на странный запах, а крам не знал, что именно так пахнет, то до окна они добежать могли и не успеть. Пока шпац, устроившись за столом, обрабатывал порезанную ладонь, Крам сменил испорченный полосатый костюм на другой, в коричнево-красную клетку. Царапина на бедре оказалась неглубокой и уже подсохла. Но горло у обоих продолжало соднить, приступы кашля то и дело возвращались. «Гер Крам, если медиумы могут так эффективно работать, то почему их услугами так редко пользуется полиция?» спросил шпац, когда их мобиль остановился у знакомого дома. «Потому что их услуги не Герш Пац!» — Крам хохотнул. «Я постараюсь включить эти расходы в счет фортона но это только если наше расследование увенчается успехом». Вход в салон фролен Ньюслиен освещали два неярких масляных светильника. Медиум не признавала современные технологии. Двор ее дома в кружевном полумраке теней выглядел очень оккультно. Соответствовал хозяин. Крам взялся за громоздкое латунное кольцо и постучал. За деревянной дверью, покрытой резными узорами, раздались шаркающие шаги. Старик был одет в длинную ночную рубаху, черный халат и ночной колпак с длинной кистью, свешивающейся на плечо. «Герфрам! Герфрессель!» Сутулая фигура старика отступила во мрак прихожей, приглашая следовать за ним. В руке он держал стеклянный фонарь, внутри которого горела одна свеча. Она почти не давала света, зато по ней можно было ориентироваться, куда идти. Старик приподнял портьеру, скрипнула дверь. За дверью лестница вниз в подвал. На нижней ступеньке привратник посторонился, пропуская шпаца, и крама вперед. Посреди большого зала со сводчатым потолком стоял круглый стол, освещенный множеством свечей, стоявших на нем. На четырех из пяти стульях сидели четыре человека, но определить их пол и возраст было затруднительно. До самых глаз они были укутаны в просторные балахоны. Пятый стул был пустым. Хозяйка салона стояла, прислонившись к противоположной стене. Как я понимаю, Геркрам ваши поиски увенчались успехом, сказала фройлен Нюслин. Рада вас видеть в добром здравии, Гершпац. Да, благодарю вас, фройлен Нюслин. Крам сунул руку в карман и достал тугой рулончик, свернутых купюр. Вторая часть оплаты. Положите их куда-нибудь, все равно куда. Медиум приблизилась. Я хочу, чтобы вы сели на этот стул, Гершпац, за стол. Мы начнем вот так сразу, без подготовки. Крам положил деньги на кирпичную полку. Все уже готово, Гер Крам. Вы можете присесть вон там. Там стоял пустой винный бочонок. Крам пожал плечами и устроился на нем. Шпац посмотрел на него и прошел к столу. «Замкните круг!» Безликие соседи справа и слева протянули Шпацу своей ладони. Кажется, справа сидела женщина. Гершпац, закройте глаза! Вспоминайте, как вы входили в тот дом, шаг за шагом, от самой двери!» Ладони медиума опустились ему на плечи, щекой напряжалась к его волосам. «Дайте мне смотреть вашими глазами!» Шпац послушно вспомнил каменную тропинку к черному ходу, кухню, комнату у прислуги с топчаном, лестницу в подвал, стол, стеллаж, бумаги, оплавленные свечи, портрет Адлера Штамфогельзанга. Подумал про газетные вырезки, вспомнил, как восковая клякса легко отстала от стола и почувствовал скользкий воск на своей ладони. И что дальше? Продолжать вспоминать? Там больше ничего не произошло. Шпац не шевелился. Длинные волосы Фройлен Нюслин щекотали его шею. В горле и носу все еще саднило от газа. Он спиной почувствовал, как сердце медиума забилось быстрее, она отпрянула назад и издала протяжный полустон полукрик. «М-м-м, четверо и пятеро, прошептала она. У нее тесные туфли, она думает только о своих пятках. Он слеп на один глаз, но говорит не то, что думает. Он снял серебряные очи со своей одежды, но я вижу их следы. Другая она носит в сердце зависть и нежность. Другой он скрывает лицо за семью масками. Она любит того, что в масках, но боится его. Она — ненависть. В его глазах потемки черной души и лик смерти на лице. Она — никто. Голос Фролин Нюсляйн понизился до шепота. Пятеро верят, четверо, четверо. Мертвец плетет неровный узор паутины. Он — страх. «Он полон страха!» Шпац почувствовал, как соседка справа сжала его пальцы сильнее. Медиум снова закричала, шпац посмотрел на Крама, тот сидел на бочке и что-то писал в блокноте. «Возьмите себя в руки, Сэппель!» изменившимся голосом завизжала Фройлен Нюсли. Опустилась на пол и вытянулась во весь рост на каменных плитах. «Я не мог оставить его в живых! Не мог!» Медиум резко поднялась и медленно подошла к столу, положила руку на голову одного из безликих ассистентов. «Я клянусь, что буду молчать», — прошептала она низким шепотом. «Вы знаете, что это для меня значит?» Голова, на которой она держала руку, гулко стукнулась об стол. Ньюслин перешла к следующему ассистенту. «У одного глаза был огонь в руке!» Второй ассистент тоже бесчувственно откинулся на спинку стула. Медиум осторожно наклонила его тело вперед, чтобы оно навалилось на стол и сделала шаг к третьей фигуре. «Он оскользает! Я его не вижу! Он как будто тень!» Нюслиен обхватила руками фигуру в черном балахоне и прижалась головой к голове. Голос ее снова изменился. «Все будет хорошо! Никто не узнает, Фрид!» Ассистент начал оседать. Медиум разжала руки и перешла к четвертому. «Как бьется сердечко! Про нее совсем забыли!» Фройлен Нюслиен гладила голову соседки шпаца. Та сжала его руку до хруста в суставах. «Я не расскажу! Не расскажу!» Рука в руке шпаца расслабилась, четвертая голова склонилась к столу. Медиум вернулась к шпацу и положила ладонь ему на затылок. Сеанс окончен. Это все, что я смогла увидеть. Шпац осторожно освободил руки, на повязке выступила кровь. И что это значит, Фролин Нюсли? Простите, гершпац, я не знаю, что именно я говорил. Геркрам все записал, а сейчас покиньте мой дом. Я устал. Ночной партии отеля подозрительно осмотрел Крама и Шпаца. «Вы хотите один номер?» «Да, с раздельными кроватями. Не надо на нас так пялиться». «Простите», — партия ухмыльнулся. «Герберг, Герфог. Есть только апартаменты с ванной. Подойдет, давайте ключи». Снять номер в отеле было идеей Шпаца. Он понял, что ему не хочется проверять, насколько хорошо охраняется дом на Тульпенштрассе. Тем более, что однажды Кроневин уже приносил ему под дверь записку. О произошедшем в конторе все еще напоминал удушливый кашель. «Какие хоромы!» Крам прошелся по роскошному ковру, не снимая ботинок. «Гер Крам, вы поняли, что произошло на том оккультном сеансе?» «Скорее да, чем нет». Детектив плюхнулся в широкое кресло и откинулся на спинку какой длинный был день сегодня. И что же? Довольно просто. Серебряные глаза — это знак внутренней безопасности. Похоже, за Кроневеном следили, или за Вологолаком. А одноглазый, кто бы он ни был, его застрелил. Там было пять женщин и четверо мужчин, двое из мужчин мертвы. Это совсем не похоже на культный сеанс Геркра. Не похоже, — Крам вздохнул. Честно говоря, я даже не знаю, зачем согласился на этот сеанс. Человек с семью масками Кроневин. Шпац снял пиджак и аккуратно повесил его в шкаф. Вологолок мертв. У Хопингабина два глаза. Шпац повернулся и увидел, что Крам заснул прямо в кресле. Вычерные часы в виде парусного корабля показывали три часа ночи. Шпац обошел апартаменты, гостиная, две спальни, роскошная ванная комната. Шпац вспомнил душ в подвале своего дома и решительно открутил кран. Выспаться за оставшуюся ночь все равно не получится, а когда еще представится случай воспользоваться такими роскошными удобствами? «Да ты себе Гершпац!» — крикнул проснувшийся Крам из гостиной. «Я задремал, да?» Геркрам, как вы думаете, зачем я нужен Кроневину?» «Хм, я уже думал над этим. У меня есть две версии. Первая — тебя бы заставили выйти на связь с семьей, заявить права и войти в их дом». Кукла в фамильном гнезде Фогельзангов может многое. А вторая версия. Если судить по портрету, ты очень похож на своего кузена. Возможно, тобой хотели его заменить. Сложная комбинация. Близкие люди сразу опознали бы подделку. И это если бы ему, то есть тебе, пришлось с ними общаться. Зато достоверно изобразить труп Адлера штамм у тебя бы получилось без особых проблем. Вряд ли ему стали бы заново измерять индекс идеала.